Глава 30. Говорящий код и очень важный вопрос. Олег и Аня наслаждались поездкой. Олег знал все ближние и дальние леса, озера и речки и с наслаждением показывал Ане то, что ему самому так нравилось. Невольно вспомнилась Ксюша, которая, едва приехав на дачу в тот первый и последний раз, презрительно сощурившись, начала рассказывать о том, как она ненавидит всякие дачи, Если только это не роскошный загородный дом. И леса ей не нравится. А когда Олег привёз её на озеро, Ксюша даже из машины не вышла. Дескать, нечего тут комаров кормить. И вообще, лучше бы в развлекательный центр поездили и пошарились бы там по магазинам. «Как же тут красиво!» «А плавать можно?» Аня ахнула от восторга, увидев красивое лесное озеро. «Да, вон там есть отличный песчаный спуск к воде. Ань, а тебе хотелось бы сейчас...» В ТРЦ какой-нибудь сходить? Ну, по магазинам или в ресторан, или кино посмотреть, вдруг спросил Олег. Сейчас? Нет, конечно, зачем? Аня так явно удивилась, что Олег попросту поднял её и подбросил на руках, исключительно от какого-то мальчишеского восторга. И мне тоже. Давай сюда, потом приедем купаться. Давай. Аня очень уютно себя чувствовала, когда была рядом с Олегом. Не надо было специально искать какие-то темы для разговора. Они находились сами собой. Не надо было пугаться, что чего ты не знаешь, и тебя обольют ледяным презрением или снисходительно начнут просвещать. Так легко бывает с другом. Только Олег не друг, а... Она чуть отстранилась, чтобы заглянуть ему в лицо. «Ань, я тебя люблю». Олег и не собирался ее отпускать. Вот еще не хватало. «И я тебя...» Дик собирался было вклиниться между ними и поинтересоваться в своей собачьей манере, чего это они застыли на месте и никуда не идут. Но припомнил инструкцию Миуна. Сел рядом ровненько, хвост положил аккуратненько, насторожил уши и принялся запоминать, что они друг другу говорят. Ты не будь дурнем, а слушай. Нам сейчас надо точно знать, когда они друг другу серьёзно признаются в любви. А зачем? И так всё понятно удивлялся накануне Дик. Это нам всё понятно, а у людей так принято, особенно это женщинам важно. Они как кошки, сразу всё понимают, но всё время сомневаются. Им надо объяснить непременно и желательно почаще. Вот ходит же кошка к хозяину, в руку головой потыкается, посмотрит вопросительно. Это как раз просьба уточнить, её ещё любят или полчаса назад что-то изменилось. Мион строго посмотрел на сердитую Ваську, которая хотела сказать, что это и коты так ходят, но поймала его взгляд и решила, что потом наедине всё ему выскажет, чтобы пса не пугать и не смущать. "И особенно внимательно слушай, не попросит ли Олег Аню выйти за него замуж", продолжал Мион. "Мы этого и ждём, и не забудь запомнить, что Анечка скажет в ответ. Так про любовь они уже сказали". Старательно запоминал Дик. Теперь не пропустить бы дальше». А люди просто замолчали, стояли обнявшись, и все. А потом вроде как отступили друг от друга. «И куда ты? И чего молчишь? Ну давай уже, спроси!» Дик много думал накануне. Он, конечно, молодой и неопытный, но разницу между Аней и той противной Ксюшей не заметить было нельзя. Дику очень хотелось, чтобы хозяин был с ласковой и заботливой Аней. «Ну давай!» Он подкрался поближе, поднялся на задние лапы и подтолкнул хозяина к Ане. Олег почувствовал мощный пинок в районе поясницы, в полёте изумлённо обернулся, глянул на своего любимого пса, зачем-то толкнувшего его со всей дури и теперь радостно лающего. По пути к воде, не сбив Аню возле озера, успел поймать одной рукой её, а другой схватиться за сосну, росшую прямо у воды. Прости, сам не знаю, что на него нашло. Чего ты хочешь, глупый ты пёс? Олег с сожалением смотрел на лающего дика, который явно пытался ему что-то сказать. Ладно, сейчас поедем домой. Мяуну скажешь, он переведёт. Вздохнул Олег и неохотно разжав руку, отпустил Аню. И тут Дик решил, что надо вмешаться ещё раз. Что же делать, раз хозяин такой бестолковый, а сам ещё его глупым называет. Лапу ставить на Аню он не стал, рассудив, что она тогда точно в воду упадёт а осторожно взял зубами ее руку и подтащил поближе к Олегу. И сзади, под коленки, чуть подтолкнул носом, отчего она оказалась прямо в руках хозяина. И снова залаял, глядя в лицо хозяину. «Как же сложно с этими людьми! Как тебе еще объяснить-то, а?» — по собачьи выговорил Дик. «Слушай, я, кажется, понял. Дик, погоди, я вообще-то по-другому хотел. И кольцо не купил, и даже не знаю, какой у тебя размер. Ну, короче...» Ты за меня замуж пойдёшь? Олег горько сожалел, что не подготовился. Он по фильмам точно знал, что нужно это проклятое кольцо, и вот на этом застрял намертво. Спросить у неё нелепо, у её мамы тоже как-то, ну, не очень. Решил взять у неё из шкатулки какое-нибудь для примера и с ним пойти и купить. Только всё время-то забывал, то не решался. Пойду, а не так улыбалась, что стало понятно, кольцо тут и вовсе ни при чём. Олег счастливо выдохнул. Нет, купит он ей хоть три кольца, пусть только сама примерит, да сама выберет. Но не разбирается он в этой мишуре. Но самое-то главное не блестяшка, а его вопрос и её согласие. И ещё то, что для неё важен он, а не то, насколько круто он всё обставил и как дорого стоит его подарок. Дик ликуя носился вокруг, временами радостно взлаивая. Теперь-то у него есть что рассказать Мёну. И чем похвастаться тоже есть. Не всё же котам хвастаться. Ему пришлось несколько раз оббежать вокруг поляны, на которой стояла машина Олега, чтобы хоть немного успокоиться, а то в машину его лекавания явно никак не поместилось бы. Олег вёл машину не спеша, поглядывая на Аню периодически. Правда, этому мешала радостная морда его пса, который возникал между передними сиденьями и смачно облизывал попеременно то хозяина, то Аню. А Олег даже поругаться на него не мог. Духу не хватило бы. Сколько бы еще я ходил вокруг да около? Кольцо? А какое? А размер? А это? С камушками или нет? А если с камушками, то с какими? Цветы? А какие? А сколько? Да еще на какое колено становиться? Или этого не надо? От одних этих дурацких раздумий свихнуться можно. Но бред же полный. Так гораздо лучше. А то понапридумывают фигни, а потом этой фигней маются, думал он. «Ну, Дик, ты заслужил всех лакомств, которые в тебя влезут». Аня наглаживала черную шерсть и придерживала голову пса, когда машину потряхивала на ухабистой лесной дороге. «Какой же ты красавец и умник, Дикушка! Вот родители обрадуются!»